Волчица и пряности. Действие четвёртое. Часть третья. Для начала он пошёл прямиком в торговый дом. У него было две цели. Выпросить Баттеса, нет ли у кого запасов периты, или не знает ли тот, где его можно достать, а также попросить его провести к Диане. Но опять же, из головы Лоуренца не выходили слова. «Честным этот метод не назовёшь». Торговец много лет ходил по трудным горным дорогам перенося по ним минералы, металлы. Поэтому перепродажа перита, вероятно, казалась ему недостойным трудом. Однако Лоренс все равно направлялся в гильдию, заранее осознавав тщетность переговоров. Он шел проулками, из которых вдалеке проглядывались буйные празднества, не думавшие стихать в глубокой ночи. Наконец-то показалась улица стоящими в торговыми домами. У каждого здания горели костры, собирая вокруг множество танцующих. Иногда некоторые торговцы, видимо, в продолжение праздника, устраивали немклюжий танец с мечами. Пройдя через толпу, Лоуренс направился к гильдии Роуэна. У открытых на распашку дверей стояла большая группа торговцев с выпивкой в руках. Не давая им времени разглядеть себя, он быстро вошел внутрь. Похоже, в самом здании гильдии оставались те, кто хотел насладиться выпивкой в относительной тишине. В зале ощущался характерный запах маслянистых ламп, заправленных рыбьим жиром, и слышался мягкий голос. Появление Лоуренца привлекло несколько любопытных взглядов в его сторону, но большинство праздничная пирушка была интереснее. Найдя среди присутствующих нужного человека, Лоренс тут же направился к нему. Тот сидел за столом, за которым собрались старшее поколение торговцев. Стол тускло освещался лампой, придавая сидящему сходство с отшельником. Это был Гебатос. «Прошу прощения, что отвлекаю в подобный момент». Тихо обратился Лоуренс, стараясь не перебивать разговор за столом. Опытные торговцы тут же сообразили, зачем к ним подошли. Они поглядывали на Батоса, молча отпевая с кружек. Еле заметно улыбнувшись, тот ответил... «Что случилось, Лоуренс? Извините за неудобство, но мне нужно с вами поговорить. Разговор деловой?» После секундного колебания Лоуренс кивнул. «Тогда отойдём в сторону. Нехорошо получится, если тут подслушают наши торговые секреты». Компания Баттаса засмеялась и подняла пивные кружки, говоря, мол, «Нам без тебя хорошо сидится. Лоуренс слегка наклонил голову и последовал за Баттесом вглубь здания. В коридоре, будто бы в проулке между большими улицами, уже не чувствовался запах вина. Сюда не доносились разговоры и свет ламп, а шум праздника звучал издалека, будто бы с противоположного берега реки. Баттес остановился и повернулся к Лоуренсу. «Итак, о чём речь?» Лоуренс выложил всё как есть, сочтя недомовки неуместными. «В общем, я хотел бы купить перит, и сейчас ищу у кого есть большие запасы. Господин Баттас, вы можете подсказать это?» «Перит?» «Да». В красновато-жёлтом свете лампы, тёмные, синие почти чёрные глаза Баттаса казались пепельными. Баттас в упор смотрел на Лоуренса. «Можете подсказать?» Повторил Лоуренс. Баттас вздохнул и стал тереть глаза. «Лоуренс. Да. Вы помните, что я сказал, когда давал намёк о делишках Амати?» Лоуренс незамедлительно кивнул. «И не только это. Ещё помню, что Диана не терпит деловые предложения». Баттас отнял пальцы от глаз. На его лице впервые появилось выражение, присущее торговцу. Безжалостный волчий взгляд говорил о том, что Баттас занимался опасным делом, Не привык заботиться не о прибыли, а лишь о безопасности пути. Вас интересуют запасы алхимиков? Да. Хорошо, что вы сразу докатались. Однако, как я слышал, сделка не состоится без разрешения Дианы. Поэтому я прошу вас устроить мне с ней встречу. Лоренс помнил, как новичком мог явиться к какому-нибудь без приглашения и предложить сделку таким образом, находя покупателей. Баттас расширил глаза, будто бы от удивления, и снова прищурился. «Вы всё знаете, и тем не менее ищете сделку? Торговля перитом такая прибыльная?» «Нет, причина не в этом. Тогда потому, что, как говорят, он лечит от всех болезней и помогает узнать судьбу?» Спросил Баттас такой снисходительной улыбкой, будто бы играл с младенцем. Но Лоуренс оставался невозмутимым, не злясь и не показывая нервозности. Торговец готов провести ночь, глядя на едва качающиеся весы. Если требуется, это ради прибыли. «Мне он нужен для своих нужд, этого я отрицать не буду». Стоя совершенно неподвижно, Баттус взглядывался в Лоуренса. Старик был чуть ли не единственной зацепкой, и его отказ разрушит всякую надежду раздобыть перит, чего Лоуренс никак не мог позволить себе. Но не для того, чтобы разбогатеть на этом мыльном пузыре. Существует более... более важная причина. Баттас не перебивал, и Лоуренс воспринял это как знак продолжать. «Господин Баттас, скажите, как странствующий торговец вы, наверное, не раз теряли груз в горах?» Баттас не отвечал. Всё это влияло на решение прибавить ко всему, что время не ждало, В любой момент могли появиться разбойники. «И сейчас у вас такая ситуация?» Медленно заговорил Баттас. «Да». Его глаза видели, что находится в конце дороги с крадотуманом. Баттас многие годы провёл на избитой тропе, а то, чего ему дорога не показала, он находил сказках Дианы. Он мог учуять любую ложь, на которую способен торговец, однако Лоуренс это не тревожило. Он ведь говорил правду. «Я не хочу терять свою поклажу. Если требуется хорошо потрудиться, чтобы она осталась в моей телеге, я готов на это». Скорее всего, умудрённой жизнью торговец понимал, о какой ноше идёт речь, и в каком положении находился Лоуренс. Однако он хранил молчание, замкнув веки. Лоуренс кадал. Нужно ли сказать хоть что-то еще, или хоть как-нибудь надавить? Отдаленный смех из залы звучал насмешкой, время которого и так не хватало, неумолимо уходило. Лоуренс, не выдержав, хотел заговорить, но тут же одернул себя, припомнив слова учителя. «Просить — значит ждать. Этого я и ждал». Прервал молчание, мягко улыбнулся Бадаса. Терпеливо ждать, когда это единственный выход, сколь сильно не поджимало бы время, знак хорошего торговца. Поняв, что его проверяли, Лоренс почувствовал, как по спине прошелся холодок и застроился пот. Хотя в ваши годы я был еще на пористе. Так что с... Ах, да, ваш вопрос. Нет, лично у меня нет перита. Но, возможно... «Он есть у алхимиков. В таком случае...» Бета слабо кивнул. «Скажите, что пришли купить ящик для белых перьев. Думаю, она вас пустит. Остальное зависит от вас самих. Уж постарайтесь, уговорите сестрицу. Наверное, еще пока никто не приходил покупать перит». Спасибо огромное. Благодарность расскажешь сказку. Этого будет достаточно. Ну как? Похож я на сестрицу. Такой же внушительный. Бэтта засмеялся совсем по-ребячески, и Лоуренс последовал его примеру. Даже не знаю, когда она спит, так что ступайте сейчас. Думаю, не прогадаете. Поторопитесь, ведь время деньги, как говорится. Напутствовал Баттес и указал пальцем вглубь коридора. «Выйдите через заднюю дверь, никто приставать к вам не будет». Поблагодарив пожилого торговца, Лоуренс последовал по коридору. Обернувшись, он увидел, как кто-то улыбается, освещенный огнями из залы. Баттес напомнил Лоуренсу учителя.